Штурмовик на исходном, проверка систем, вооружение, ввод координат цели. Ошибки нет, это свалка. Раз, сделай их, и ты капрал. Да, сэр. Прогрев движков, разгон, взлет. Стальная птица смерти ложится на боевой курс. Пора и мне. Щелчок автопилота. Лязг затвора, выскакиваю. Сержант не успел ничего почувствовать. Майор лишь удивился, только фрай лапнул свою кобуру. Грохот выстрелов, дергающийся в руках, харкающий свинец Браунинг. Контроль. Мозги сержанта на полу. Майор тоже получил в лоб. Капитан две свои пули схлопотал в грудь. «Подхожу». Воздух заполнен запахом сгоревшего пороха и крови, запахом смерти. Фрай лежит на спине, изо рта выползают и лопаются тягучие кровавые пузыри. Увидел меня. В глазах вопрос — за что? — Командуйте, лейтенант. — Ну, сэр, там же только старики, женщины и дети. Все их мужчины в регистанции Уильям. Командуй, сопливый ублюдок, или я вышибу тебе мозги. Здесь чистеньких не будет, это война. Сэр, лейтенант, считай до трех. Один, два. Огнеметчики. Пулеметчик на позицию. Ну, огонь. Мне удались интонации. И голоса тех, кто сжег мирных жителей 14 лет назад. Уильям Фрай вспомнил все, об этом сказало выражение ужаса в его глазах, выражение, с которым он покинул этот мир. Назад, в кабину, вовремя на горизонте среди полей лесополос встает стена, та самая Поворот, ворота, шлюз. На большой площадке перед воротами собрались два десятка мусоровозов на разгрузку. Справа — караульное помещение охраны. Иду над шлюзом. На площадке фигурки вооруженных охранников. Машут руками беспилотнику. Свалка. Проклятое место, где отказались стать подопытными кроликами мои друзья. Откуда не люди В белых халатах навсегда забрали братишку. Белый фургон лаборатории поперек дороги. За ним три человека с оружием. Чуть дальше трупы охраны и научников. Ангары. Да более знакомые ангары. Люди смотрят вверх. Кто-то пытается бежать. Кто-то бессильно грозит небу кулаком. Пора. Сейчас вы узнаете. Что такое внезапная атака, твари? Боевой разворот, снижаюсь, давлю гашетку. Вместе с ненавистью в ворота уходят нурсы. Серия взрывов, разлетающиеся обломки. Все, нет больше шлюза. Пролетаю над руинами, всаживаю еще одну серию в караулку. Легкий дом разносит в дребезги. По-моему, мелькнули кувыркающиеся обрубки человеческих тел. Авиационный пулемет в одну очередь сдувает оставшихся в живых охранников с помоста. Крайний мусоровоз разворачивается, пытается удрать. «Обойдешься, придурок!» Короткая огненная трасса входит в двигатель. Машина замирает, закупорив дорогу. «Остальной транспорт...» понадобится моим друзьям снова над свалкой даю максимальное приближение на камеру мелькают знакомые лица люди пораженно смотревшие на воздушную атаку вдруг осознают что путь на свободу открыт два потока бегущих вытягиваются к выходу законники и поднявшиеся на миг На дисплее возникает крупная фигура Борова, потрясающего над головой дробовиком и что-то восторженно орущего. — Тех! Точно! — он кричал. «Тех — Тех! Покачивая крыльями друзьям, — пусть вам хоть чуть-чуть сегодня повезет. А у меня, парни, есть еще одно незаконченное дело. Белый айсберг, медика биологических лабораторий, величественно возвышается в центре Сити, радуя глаз зеркальной белизной. Точнее, радовал, пока первая ракета не вспорола его сияющий бок. Как вырвавшийся из ада демон, штурмовик выполняет заход за заходом, неся смерть скрытым за стенами палачам и жертвам. Маленькая фигурка в белом халате выскочила на тротуар юрка метнулась к легковушкам Врешь, не выйдешь рыкнувшая сталью нассывая шести разметала прометала научника на белые лохмотья стремительно наливающиеся красным все кассеты пусты сброс приготовиться к бомбометанию есть Задняя камера показывает мощь крушащего и сковерка на здание взрыва. Еще разворот, заход, прицеливание. Канистра напалма легла, как и вишенка на торт, точно в центр. В небо ударило яростное черно-багровое пламя. Курс на базу. Задание почти выполнено. Идеально по ниточке штурмовик заходит в посадочный створ. Автоматика берет управление. Выхожу из кабинки. Пол командного бункера залит кровью. Ее запах висит в воздухе. Мутит сознание. Наполняет его жаждой убийства. На пульте перед трупом командира базы яростно моргает четыре светодиода. Вызована связь. Требовательно пищит сигнал. Сейчас. Скоро отвечу. Наклоняюсь к микрофону. Командую. стартовой команде. Вооружение. Четыре канистры напалма. Заправка. Живо. Это был не мой голос. Так. Скорее рычит зверь. Беру мертвую, еще теплую руку майора. Подтверждаю задание. На большом дисплее транслируемые внешней камерой изображения. Аэродромная команда развернула беспилотник, идет заправка, подкатывают тележку с первой парой канистр. Замечательно. Снова наклоняясь к микрофону, жму кнопку связи с базой. Сэр, сэр майор! Дежурный, боевая тревога, построение всего личного состава базы на плацу Через 10 минут. Да, сэр. Эта линия связи отключается, а остальные не интересуют. Наблюдаю за уверенной и спорой работой авиаотряда. То, что сейчас сделаю, мне совершенно не нравится. Но абсолютно нечеловечески уверен, что это будет правильно. Сигнал готовности. Место в кабинке, контроль вооружений систем. Вперед, птичка. Взлет, набор скорости, разворот. Нет, посадки пока не будет. Две очереди убивай тех, кто только что готовил штурмовик к вылету. Еще пара срезать часовых на вышках. В несколько заходов разношу караулку. Курс на базу минуты полета вот строго планировка воинской части заполнившая плац подразделения в камеру тылового обзора отчетливо вижу две падающие канистры снова боевой разворот сбрасываю вторую пару крест накрест зачеркивая жизни всех стоявших на плацу заслужили они такую смерть Не знаю, я уже ничего не знаю и не хочу знать. Проклятый мир, проклятая империя, проклята жизнь. Посадка. Проверяю радионепрозрачный комплект. Прекрасно. Человек невидимка только что уничтожил сотни людей. Теперь, прежде чем улететь, Надо оборвать последнюю нить. Нить, идущую от сердца. Мобильник Фрая вызов. Да? Кто это? Марджи, это я. Серж, боже, ты жив, Серж? Марджи, все, что произошло, моя работа. Что? Я управлял ударным беспилотником, Марджи. Уничтожь все, напоминающее обо мне. Предупреди Елену. Ты вспомнил? Боже мой, ты вспомнил свой проклятый Реджистанс. Как я этого боялась, Серж. Марджи, прощай и прости. Серж, Серж, я... Отключенный телефон падает на залитой кровью линолеум. Распахиваю дверь, выхожу на улицу. Солнце, свежий воздух, зелень. Как будто ничего и не было. Не полыхает два смертоносных костра. Я не убивал и не закрывал чужими смертями страницу своей жизни.